Так нельзя ль, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ли мне вопали быть, и за кое пригрешение я терплю беды мучения. Ладно, ладно, рыбакит, наш Иван ему кричит: Будь отец мне милосердный, видишь как мучуся я, бедный, десять лет уж тут лежу.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 — вскрикнул Месяц Месяцович. А Иванушка Петрович говорит «Известно мной! Вишь, я царский стременной! Ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели в дворец, а не то меня отец посадить грозился на кол». Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. «Ах, Иванушка Петрович!» — молвил Месяц Месяцович. Ты принёс такую весть, что не знаю, чем исчесть. А уж мы как горевали, что царевну потеряли. От того то видишь, я по три ночи, по три дня в темном облаке ходила, всё грустила да грустила, трое суток не спала, крошки хлеба не брала. Оттого-то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил, миру Божью не светил.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 Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыбакит так вздохнувший говорит. Что, отцы, мое прошение, получу -ль, когда прощение? Погоди ты, рыбакит, тут конек ему кричит.